Глава вторая. Первый день царствования Людовика XIV. Утром в дворце все узнали о смерти кардинала, затем новость распространилась по городу. Министры Фуке, Леон и Летелье собрались в зале заседаний на совет. Король тотчас позвал их. "Господа, сказал он, при жизни кардинала я позволял ему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 Людовик спустился в подземелье, ключ от которого ещё утром передал Колберу, и осмотрел бочонки с золотом и серебром, перенесённые туда людьми, преданными Колберу. После этого Людовик вернулся в кабинет с сопровождением Колбера. Последний был так же холоден, ни малейший проблеск удовлетворения не нарушал его невозмутимого равнодушия. "Судась", сказал король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 Зазовите в судебную палату. Не замедлю. Теперь все? Нет, государь. Еще одно важное обстоятельство. Какие права присвоит Ваше Величество этому интенданству? Ну, я не знаю, есть же обычные. Ваше Величество, мне нужно иметь право читать переписку с Англией.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 Благодарю ваше величество за благоприятный ответ на моё предложение о сестре моей, леди Генриетте Стюарт. Через неделю принцесса выедет в Париж со своей свитой. Меня трогает ваше родственное расположение, и я рад, что с ещё большим правом могу теперь назвать вас братом. Особенно рад случаю доказать вашему величеству, насколько я внимателен ко всему, что представляет важность для вас.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 позвонил, появился Камердженер. Э, господин Кольбер сейчас вышел отсюда. Верно, он ещё недалеко, позвать его. Камердженер хотел исполнить приказание, но король остановил его. Не нет, сказал он себе, не нужно. Я вижу вся замысел этого человека. Бель-Иль принадлежит господину Фуке. Бель-Иль укрепляется, значит, Фуке составил заговор. Раскрытие заговора влечёт за собой гибель сюперинтенданта. Английские письма разоблачают заговорщиков. Вот почему Колбер непременно хотел иметь в своих руках переписку с Англией. Однако не могу же я опираться только на этого человека. Он лишь голова, а мне нужна ещё рука. Вдруг Людовик радостно вскрикнул: "У меня был лейтенант мушкетеров", сказал он камердинеру. Да, ваше величество, господин Дортаньян. Он вышел в отставку. Точно так, ваше величество. Непременно отскакать его, чтобы он явился ко мне завтра утром, когда я встану. Камердинер поклонился и вышел. У меня в погребах 13 миллионов, сказал Людовик Кольбер, будет распоряжаться моей казной Дортаньян, моей шпагой. Я в самом деле король.